Глава 23. Голова Каари величественно возвышалась над нашей группой. Ее интарные глаза внимательно следили за нами, проникая, казалось, в самую душу. Мы стояли посреди сокровищницы. Я, дядя Степа, дедушка Алексей и двое крепких мужчин из нашей группы, Антон и Ярослав. Бери все, что считаешь нужным, Видика, прошелестело в моей голове. Спасибо. Я коротко кивнула в знак благодарности. Киара, обвившаяся вокруг моей шеи, подобно живому ожерелью, с любопытством наблюдала за происходящим. За пять дней, прошедших с момента ее рождения, она заметно подросла. Теперь ее длина составляла около полутора метров, а чешуя стала еще ярче, переливаясь всеми оттенками синего. «Там», — Киара мысленно указала на дальний угол сокровищницы, — «За той стеной есть отдельное помещение». Я направилась к указанному месту. За массивной колонной действительно обнаружилась узкая щель, проход который легко было пропустить, если не знать о его существовании. Протиснувшись внутрь, оказалась во вместительной комнате, целиком заполненной разнообразным оружием. Как только я перешагнула порог, поток информации хлынул в мое сознание. Я едва не застонала от боли. Сдавила ладонями виски и замерла, впитывая те образы и инструкции, что лавины обрушились на меня. Постепенно тиски, сдавившие черепушку, ослабли и вскоре вовсе исчезли. «Сюда!» – прочистив пересохшее горло, позвала я остальных. Первым ко мне присоединился Вишневский. Его глаза расширились от удивления при виде открывшейся картины. «Святые угодники!» – выдохнул он. «Да тут целый арсенал!» Стены были увешаны мечами, топорами, копьями необычных форм. Я уже знала их происхождение. Некоторые были из земли, но многие пришли из других миров. Оружие было затянуто в осану вместе с их владельцами, так же, как и мы. В центре комнаты, на возвышении, под стеклянным колпаком, лежали шесть металлических цилиндров размером чуть больше моей ладони. «Это никсолонские громтубы», Уверенно сказала я, подходя ближе. Оружие из мира с продвинутыми технологиями действует как гранаты, но вместо осколков создают направленную взрывную волну с электромагнитным импульсом. Могут вывести из строя любые технические устройства и оглушить противника в радиусе 15 метров. Дядя Степа с уважением посмотрел на иномерные смертоносные игрушки и поднял стеклянный колпак. Один из цилиндров задрожал и начал сиять тусклым голубым светом. «Активация происходит после нажатия на торцевую кнопку, вот эту», — продолжила я. «У вас есть 10 секунд, чтобы бросить тубу. Будьте осторожны, они очень мощные». «Откуда ты все это знаешь?» — озадаченно спросил дедушка. «Не могу сказать точно, но, скорее всего, из-за инициации с Киарой». Я погладила змейку, обвившую мою правую руку. Лешка тем временем обнаружил стойку с устройствами, похожими на арбалеты, Только гораздо более сложные конструкции. Их было всего два. Но зато какие! Великолепное оружие! Это риенские лучеметы, объяснила я, подойдя к нему. Произведены в мире, где научились преобразовывать энергию кристаллов в направленные лучи. Я взяла один из них и указала на боковой выступ. Это рычажок для переключения режимов. Их всего два – оглушение и ранение. Дедушка нашел на соседней полке что-то, напоминающее патронтаж, но вместо патронов там располагались прозрачные цилиндры с мерцающей жидкостью внутри. «А это энергетические капсулы для них же, лучеметов, пояснила я, осторожно доставая одну. «Чтобы перезарядить, нужно открыть вот эту панель и вставить новую капсулу. Старую можно снова накачать энергией, вот только я без понятия, где это сделать». Одна капсула рассчитана на 6 выстрелов для оглушения противника. Если в режиме ранения, то на 3 выстрела. Всего капсул у нас 20. По 10 на два патронташа. Не густо. В дальнем углу Антон наткнулся на набор металлических дисков размером с ладонь, покрытых странными символами. А это что такое? ⁇ спросил он, протягивая один из дисков мне. Защитные амулеты с Сарона, ответила я, взяв предмет. Активируется очень просто. Сжимаешь в ладони и мысленно концентрируешься на защите. Создают энергетический щит вокруг владельца, способный выдержать несколько сильных ударов или энергетических разрядов. А какие у них ограничения, Практично поинтересовался Вишневский. Исчерпаемая магическая энергия. Каждый диск работает не более трех раз, после чего становится обычным куском металла. Мы продолжили любопытствовать. Удивительно, насколько естественным казалось мне теперь узнавание каждого оружия. Я словно читала книгу, написанную на языке, который всегда знала, но забыла до сего момента. «Здесь есть и земное», — сказала я, указывая на стенд с пистолетами и винтовками разных эпох. «Три автомата ак 47 один м 16 несколько револьверов и пистолетов. Коробки с патронами рассортированы по калибрам». Как и кто все это богатство сюда перетащил? все еще в легком обалдении уточнил Антон. Магия Каари, у нее несколько суперумений. Ее ведок был охотником за подобными вещицами, он годами искал иномерное оружие в руинах старых городов. После его смерти анаконда перенесла все сюда. Алексей обнаружил в дальнем углу массивный двуручный меч. Клинок слегка светился голубоватым светом. Агарду украшали странные письмена, чем-то похожие на скандинавские руны. «Это силонский клинок душ», – объяснила я, когда он осторожно коснулся лезвия. «Чрезвычайно редкая вещь даже по меркам своего мира. Не просто оружие, а магический артефакт. При ранении противника он забирает часть его жизненной силы и передает владельцу. Сильное, но опасное оружие. Может вызвать зависимость». Разумный, если слаб духом, в итоге станет его рабом. Что-то вроде вампирического меча, задумчиво кивнул Вишневский. Полезная вещь в бою, но с оговорами, М Да. За следующие два часа мы тщательно описали и каталогизировали все найденное оружие. Я демонстрировала, как пользоваться каждым предметом, объясняла его особенности и ограничения. Помимо уже упомянутого, обнаружили. К нашей радости отыскалось еще пять риенских лучеметов с запасом энергетических капсул, лежавших в кованом сундуке, 6 никсалонских громтуб, 15 царонских защитных дисков, два десятка метательных ножей фрайских убийц с возвращающимся эффектом, набор хелдерских дротиков, покрытых парализующим ядом, пять пар горийских боевых наручей, усиливающих удар владельцев два раза. Три меча с особыми свойствами, включая силонский клинок душ. Множество обычного огнестрельного оружия с земли с достаточным запасом патронов. Когда мы закончили с каталогизацией, Каари подползла к узкому проходу. Ее янтарный светящийся глаз посмотрел точно на меня. «Вы можете взять все», — сказала она мне, а я озвучила остальным. «Но помните...» «Некоторые предметы требуют особого обращения. Не давайте их тем, кто не сможет контролировать себя». «Спасибо», — поблагодарила я. «Мы будем осторожны». «Теперь о другом», — продолжила анаконда. «Если вы решили устроить ловушки, я могу помочь. Выходите сюда». Мы покинули оружейную и вышли в основной зал. Каари подвела нас к небольшому сундуку, инкрустированному изумрудами. «Здесь находятся вещества, способные на некоторое время парализовать даже самого сильного воина, а рядового бойца так и вовсе убить», — сообщила она, а крышка сундука взяла и сама распахнулась. «Киара, а ты тоже так сможешь? Переносить предметы по воздуху, силой мысли на них влиять, замораживать противников?» «Смогу!» – обрадовала она меня. «После первой великой охоты!» «Потом расскажи, что это за великая охота!» – попросила я и заглянула в ларь. Внутри покоились разных размеров флаконы. Пурпурные зелья мгновенного паралича, серебристые с пылью забвения, ядовито-желтые. В них хранилась настойка, вызывающая галлюцинации. «Это поможет нам подготовиться!» Сказала я, уже обдумывая, как лучше использовать эти средства для защиты. Нужно постараться и правильно все это разместить на территории города.